Было уже почти восемь часов. Оба спешили к Бакалею, чтобы прийти раньше Лужина. «Ну, кто ж это был?» – спросил Разумихин только, что вышли на улицу. «Это был Свидригайлов, тот самый помещик, в доме которого была обижена сестра, когда служила у них гувернанткой. Через его любовные преследования она от них вышла выгнанной его женой Марфой Петровной».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 «Ну, слушай же мой отчет», — начал он. «Я к тебе заходил, ты спал. Потом обедали, а потом я пошел к Порфирию, заметив все у него. Я было хотел начать, и ничего не вышло. Все не мог заговорить настоящим образом. Они точно не понимают и понять не могут, но вовсе не конфузятся». Отвел я Порфирия к окну и стал говорить, но опять отчего-то не так вышло. Он смотрит в сторону... И я смотрю в сторону. Я, наконец, поднес к его рожу кулак и сказал, что размозжу его по-родственному. Он только посмотрел на меня. Я плюнул и ушел. Вот и все. Очень глупо. Заметал я ни слова. Только, видишь, я думал, что... подгадил.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 фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь. Вот каков этот человек, если хотите знать. — А, Господи! — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников внимательно слушал. — Вы правду говорите, что имеете об этом точные сведения? — спросила Дуня строго и внушительно.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 «Кажется так, извините, запамятовал вашу фамилию», – лебезно поклонился он Разумихину. «Обидел меня искажением мысли моей, которую я сообщил вам тогда в разговоре частном за кофеем, именно что женитьба на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, повыгоднее в супружеском отношении, чем на испытавшей довольство, ибо полезнее для нравственности». Ваш сын умышленно преувеличил значение слов до да нелепого, обвинив меня в злостных намерениях и, по моему взгляду, основываясь на вашей собственной корреспонденции. Почтую себя счастливым, если вам, Пульхерия Александровна, возможно будет разубедить меня в противном отношении, тем значительно успокоить. Сообщите же мне, в каких именно терминах передали вы слова мои в вашем письме к Родиону Романовичу. «Я не помню», – сбилась Пульхерия Александровна. «Я передала, как сама поняла. Не знаю, как передал вам Родя. Может, он что-нибудь и преувеличил». «Без вашего внушения он преувеличить не мог». «Петр Петрович», – с достоинством произнесла Пульхерия Александровна. «Доказательство тому, что мы с Дуней не приняли ваших слов в очень дурную сторону, это то, что мы здесь». «Хорошо, маменька», – одобрительно сказала Дуня. Стало быть, я и тут виноват, обиделся Лужин. Вот, Петр Петрович, вы все радион вините, а вы и сами об нем неправду написали в письме, прибавила, ободрившись Пульхерия Александровна. Я не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду. -с.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 а никому иначе. Пульхерия Александровна немного обиделась. Но «Что это вы уж совсем нас во власть свою берете, Петр Петрович? Дуня вам рассказала причину, почему не исполнено ваше желание. Она хорошее намерение имела. Да и пишите, вы мне точно приказываете. Неужели ж нам каждое желание ваше за приказание считать? А я так вам...» Напротив, скажу, что вам следует теперь к нам быть особенно деликатным и снисходительным, потому что мы все бросили, и вам, доверясь, сюда приехали, а стало быть, и без того уж почти в вашей власти состоим». Это не совсем справедливо, Пульхерия Александровна, и особенно в настоящий момент, когда возвещено... О завещенных Марфой Петровной трех тысячах, что, кажется, очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной, прибавил он езвительно. Судя по этому замечанию, можно действительно предположить, что вы рассчитывали на нашу беспомощность, раздражительно заметила Дуня. Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать особенно не желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которыми он уполномочил вашего братца и которые, как я вижу, имеют для вас капитальное, может быть, и весьма приятное значение. «Ах, боже мой!» — вскрикнула Пульхерия Александровна. Разумихину не сиделось на стуле. «И тебе не стыдно теперь, сестра?» — спросил Раскольников.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 Рассчитайте это, я уж не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько. Мое слово твердо. Что за наглость! вскричала Дуня быстро, поднимаясь с места. Да я и не хочу, чтобы вы возвращались назад. Как? Так вот как! вскричал Лужин, совершенно неверовавший до последнего мгновения такой развязки, а потому совсем потерявший теперь нитку. Так.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 «Да вы опомнитесь, Петр Петрович! Это вы нас по рукам и по ногам связали, а не мы вас!» «Довольно, маменька, пожалуйста, довольно!» – упрашивала Авдотья Романовна. «Петр Петрович, сделайте милость, уйдите!» — Уйду-с. Но одно только последнее слово, — проговорил он уже почти совсем не владея собою, — ваша мамаша, кажется, совершенно забыла, что я решил решился вас взять, так сказать, после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей, пренебрегая для вас общественным мнением и восстанавливая репутацию вашу. Уж, конечно, мог бы я весьма и весьма понадеяться на возмездие даже потребовать благодарности вашей.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 на кого в своем сердце столько злобной ненависти, как этот человек на Раскольникова. Его и его одного он обвинял во всем. Замечательно, что уже спускаясь с лестницы, он все еще воображал, что дело еще может быть совсем не потеряно, и что касается одних дам, даже весьма и весьма поправимое.